Является в Берлине большой сенсацией. Телеграммы несутся во все столицы. Блеф полностью удался. Фюрер этому очень рад. Эйод восхищен. Начальник управления по оперативному руководству вооруженными силами. Москва публикует опровержение. Ей ничего не известно о наступательных замыслах империи. Движение наших войск имеет другие цели. Во всяком случае, Москва якобы совсем ничего не предпринимает против нас. Великолепно. Я приказываю распространить в Берлине сумасбродные слухи. Сталин якобы едет в Берлин. Шьются уже красные знамена и так далее. Лей звонит по телефону. Он целиком попался на эту удочку. Я оставляю его в заблуждении.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 Опровержение ТАСС еще реще чем было в первый раз. Объяснение? Очевидно, путем тщательного соблюдения договора о дружбе и утверждения, что ничего на самом деле нет, Сталин хочет показать эвентуального виновника войны. Из захваченных по радио сообщений мы, в свою очередь, можем заключить, что Москва приводит русский фронт в боевую готовность. Таким образом, там уже больше не так беззаботны, как делают вид. Но приготовления ведутся чрезвычайно по-дилетантски. Их действия всерьез принимать нельзя. 15 июня. В Министерстве пропаганды сотрудники, не посвященные в темные замыслы своего шефа, по его словам,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 Эти фанфары — музыкальное вступление, возвещающее об особой важности радиопередачи. В день, когда германские войска нападут на Советский Союз, они прозвучат вступлением к речи Гитлера, которая повестит мир о новой войне. Пущенные Геббельсом слухи роятся, сталкиваются, искажаются, и в мире говорят то о войне на Востоке, То о войне против Англии. Блеф, угрозы, шантаж, пропагандистские диверсии, круговерть пущенных слухов действовать во имя всеобщей суматохи. 5 июня. Геббельс рассматривает войну еще и как поставщика обильного материала для немецкой кинохроники. Естественно, что в такое сравнительно спокойное время она, кинохроника, не может быть так хороша, как во время боевых действий. Войну мы не можем показывать в кинохронике, но она ведь недолго заставит себя ждать. Тогда опять будут дела. Итак, давайте готовиться. «Дабы не прозевать». И ни малейшей оглядки ни разу на то, что немецкие солдаты смертны. И боевые действия, которые жадно будут фиксировать операторы Геббельса, несут и им гибель и страдания. Лишь бы еще раз записать в дневнике, последние кинохроники особенно понравились феурору.